Глава шестая. Экипаж Джека решил отказаться от преследования пирата, но тут пение зазвучало снова. «Сколько можно? Прекратите же, наконец, эту пытку!» — крикнул Джек. Зажав ладонями уши, он тряхнул головой и вновь принялся мерить шагами палубу, стараясь аккуратно перешагивать через вытянутые ноги фейцу уильяма «На кого ты кричишь?» — спросил Жан. «На них, на поющих песни людей!» «Ладно, неважно», — сказал Джек, сдаваясь. «Я ничего не слышу, все, кроме ваших разглагольствований», — ответил Жан. «Я тоже ничего не слышу», — поддержал его Тумен. Джек повернулся к Арабелле. «Ну а ты? Что ты слышишь?» «Ветер. Волны», — ответила Арабелла. «Это прекрасно». Она выглядела растроганной до слез. «Ну, ребята, тогда прочистите ваши уши», — крикнул Джек. «Похоже, до тебя доходит безумие этой миссии», — сказал Жан. Джек растерянно посмотрел на него. «Согласен», — поддержал товарища Тумен. Джек сердито ткнул в обоих мальчишек пальцем. Несколько раз он открыл и закрыл рот, как будто собирался что-то сказать, но так и не смог найти нужных слов. «Похоже, — наконец произнес он, — самые юные члены нашего экипажа первыми проявляют молодушие». «Скажем так, не первыми», — не согласился с ним Тумен. «Первым все-таки был Фитц». «Согласен», — сказал Джек. «В этом мире есть вещи поважнее, чем какой-то дурацкий меч», — сказал Жан. «Жан прав», — подтвердил Тумин. «Сейчас я расскажу вам, зачем мы ввязались в это дело», — произнес Джек, прислонившись для устойчивости к грот-мачте так как качка давала о себе знать. «Во-первых», — он поднял палец. «Меч, который мы ищем, даст нам великую власть. Во-вторых...» Он поднял другой палец. «Обладая этой властью, мы сможем управлять городами, провинциями, графствами, странами». В-третьих, в воздух был скинут третий палец. «Такая власть неизбежно приносит великое богатство. И самое главное в нем — свобода, возможность ни от кого не зависеть», — подчеркнул Джек. «Хорошо. Ни от кого, кроме меня. А уж я позабочусь о вас. Это я обещаю». Он поднял все пять пальцев. «Итак, я упомяну о власти. Кроме того», — добавил он, поправляя бандану, «подозреваю, что этот меч — штука красивая и будет отлично смотреться на переборке в капитанской каюте. Не могу даже придумать более благородного дела». «А, по-моему, куда благороднее», — проворчал Жан, «вернуть моей сестре человеческий облик». «О, снова эти жалобы. Может, все таки прекратишь?» — спросил Джек и посмотрел на Констанцию. Та извивалась, пытаясь вырваться из слишком усердных объятий Жана. В конечном итоге ей удалось. Приземлившись на палубу, кошка поскользнулась, однако ловко восстановила равновесие и побежала по палубе к остаткам рыбьих голов, которые Жан приготовил для нее, а добежав, обнюхала их. «В данный момент, — сказал Джек, — это мерзкая кошка, единственный член корабельной команды, который ведет себя нормально». «В том, что моя сестра стала кошкой, нет ничего нормального», — с обидой в голосе воскликнул Жан. «А теперь, мсье Воробей, мы развернем корабль и возьмем курс туда, где находится хижина Теодальмы. Она наложила проклятие на мою сестру, она же может его снять!» «Прости, парень, но что-то мне с трудом в это верится. Это Теодора... Теодальма?» М «Да, это Теодальма...» «Что-то я не горю желанием с ней встретиться, тем более, что она создает таких мерзких тварей, как эта кошка». Констанция угрожающе прижала к голове уши и своим набросилась на Джека. «Назад, красотка!» — ехидно приказал Джек. «Не смей говорить с моей сестрой таким тоном», — сказал Жан. «А теперь мы отправляемся к Теодальме». «Но сначала мы должны лечь на другой курс», — вмешался Тумен. «Мне нужно высадиться на белых песчаных пляжах Юкатана. Я должен вернуться домой». «Ну вот еще один!» В отчаянии всплеснул руками Джек. «Этому подавай Юкатан!» «Нет», — сказал Жан, решительно шагнув к штурвалу. «Мы отправимся к Теодальме!» Он отпихнул Тумина в сторону, схватил рулевое колесо и повернул его вправо. Гик тотчас развернулся и, качнувшись, потащил Джека за собой. «Эй, привет!» — крикнул Джек из-за гика. Пока Тумин и Жан боролись за контроль над судном, гик двигался взад-вперед. «Юкатан! Теодальма! Я капитан корабля! Ваш самый главный начальник!» — рявкнул Джек, пока его таскало туда-сюда по палубе. В конце концов он отпустил гик, откатился к поручням и, стараясь держаться как можно дальше от взбесившегося гика, встал на ноги. Хмуро насупив брови, он направился к дерущимся матросам, намереваясь взять рулевое колесо под свой контроль. Жан и Тумин перестали тузить друг друга и повернулись к Джеку. «Не подходи ближе!» — предостерег Жан. «Я не доверю тебе штурвал!» В его глазах появился странный блеск. «Ты часом не рехнулся, Жан?» — спросил Джек. «Знаешь, у тебя безумные глаза, на губах пена и все такое прочее». Пока Джек отвлекал Жана, Тумен вцепился в рулевое колесо. Тумен прочь от штурвала!» — приказал Джек. Отказываясь передавать штурвал, Жан повернулся, чтобы отпихнуть Тумина. Джек улыбнулся и локтем врезал юному креолу по затылку. Тумен обернулся, чтобы посмотреть, что там ударило Жана. И когда он это сделал, Джек улыбнулся и присел. Гик качнулся и, просвистев над ним, ударил Тумина в подбородок. Оба юных моряка рухнули без сознания. Что-то, бормоча себе под нос, Джек подтащил Тумина и Жанна к мачте и положил обоих рядом с Фицу Уильямом, все еще пребывавшим в обмороке. Сделав дело, Джек выпрямился и потянулся. Солнце по-прежнему палило нещадно, однако откуда-то вновь появился странный туман, который ранее окружал исчезающий остров. Вскоре он уже обвивался вокруг корабля. Присмотревшись, Джек заметил, как на мгновение из воды высунулись и тут же юркнули обратно большие зеленые плавники. Сначала он решил, что это плавники какого-то другого морского чудовища. Но нет, для чудовища плавники, которые он только что видел и которые скрылись под волнами, были слишком малы. Когда туман рассеялся, остров, от которого их, по идее, теперь отделяли многие мили, самым мистическим образом появился вновь. «Замечательно», — сказал Джек, направляясь к рулевому колесу. «Неведомые морские существа, исчезающие и вновь выныривающие из моря остров, что же будет дальше?»